О добывании огня. 1931 год. В одном из примечаний к моей работе «Болезнь культуры» я отметил мимоходом, что возможно, с использованием психоаналитического материала, выдвинуть предположение о таком достижении культуры, как укращении огня первобытным человеком. Снова вернуться к этой теме меня побудили замечания Альбрехта Шеффера, 1930 год, и его поразительная ссылка на сообщение Эрлен о принятом среди монголов запрете мочиться на пепелище. Имеется в виду, без сомнения, горячий пепел, из которого еще можно снова раздуть огонь, а не пепел, который уже остыл. Мне кажется, что мое предположение, дабы укротить огонь людям пришлось отвергнуть гомосексуально окрашенное желание тушить его струей мочи, может получить подтверждение через истолкование греческого мифа о Прометеи, при условии, что мы будем помнить об искажениях, неизбежно возникающих при переходе от фактов бытия к содержанию мифа. Эти искажения — того же рода и ничуть не хуже тех, которые мы выявляем ежедневно, извлекая из сновидений пациентов вытесненные, но чрезвычайно важные переживания их детства. Механизмами подобных искажений выступает символическое представление и превращение в противоположность. Не дерзну объяснять таким вот образом все особенности содержания нашего мифа, поскольку на его изменении могли, помимо первоначального набора фактов, сказаться другие, более поздние события. Но те элементы, которые допускают психоаналитические истолкования, видятся мне наиболее яркими и важными в мифе. Речь о способе, каким Прометей добыл огонь в самом характере его поступка – святотатство, воровство, обман богов и значение наказания похитителя. Миф рассказывает, что Титан Прометей, культурный герой, еще считавшийся богом и, быть может, когда-то выступавшим как демиург и создатель людей, принес людям огонь, украденный у богов и спрятанный в полом стебле тростника. Более поздний Геракл считался уже полубогом, а Тисей и подавно — человеком. Будь перед нами сновидение, мы были бы склонны толковать этот стебель как олицетворение полового члена, хотя подчеркивание его пустоты, он ведь полый, могло бы заставить нас усомниться в достоверности такого толкования. Но возможно ли увязать этот полый стебель с добыванием огня? Кажется, что здесь нет и намека на общность, но нужно вспомнить о свойстве переначивания, превращение в противоположность, столь характерного для сновидений и столь часто скрывающего от нас их подлинное значение. Мужчина прячет в стебле пенисе вовсе не огонь. Наоборот, Это средство тушения огня, влага, поток его мочи. Так отношения между огнем и водой подкрепляются большим количеством знакомого аналитического материала. Далее добыча огня описывается как преступление. Огонь получают грабежом или воровством. Это неизменная черта всех легенд о добывании и подчинении огня. Она встречается у самых разных и далеко друг от друга от стоящих народов, а не только в греческом мифе о Прометее огненосце. Значит, таково основное содержание искаженной памяти человечества. Но почему добывание огня неразрывно связано с идеей преступления? Кто страдает, кто был обманут? Миф о Прометее о Гесиода дает ясный ответ на этот вопрос. В другом случае, не имеющем непосредственного отношения к огню, Прометей таким образом устраивает жертвоприношение богам, что люди получают преимущество перед Зевсом. Значит, обмануты боги. Известно, что в мифах богам доступно удовлетворение всех желаний, от которых должны отказываться человеческие существа. Это следует из истории кровосмешения. На языке анализа мы сказали бы, что инстинктивная жизнь — оно — есть бог, которого обманывают, когда отказывается от тушения огня человеческое желание в мифе превращается в божественную привилегию, но в мифе божество не обладает никакими характеристиками сверхя, оно все еще воплощает собой неодолимое влечение. превращение в противоположность наиболее ярко проявляет себя в третьей составляющей мифа в наказание несущего огонь. Прометея приковали к скале, и каждый день его печень колевали стерветники. В легендах других народов тоже нередко упоминается птица, которая, следовательно, должна иметь какое-то отношение к огню. Но эту подробность я за недостатком материала оставлю без толкования. С другой стороны... Мы оказываемся на твердой почве, когда хотим объяснить, почему именно печень была выбрана местом причинения боли. В древние времена печень считалась вместилищем всех страстей и желаний. То есть наказание, подобное наказанию Прометея, было правильным для преступника, одержимого влечением и совершившего преступление по побуждению злых желаний. Правда, с несущим огонь все обстоит ровно наоборот. Он отказался от влечений и показал, сколь благотворен и в то же время необходим такой отказ для целей культуры. Почему же миф трактует поступок, который принес благо культуре как преступление, заслуживающее наказания Что ж... Если при всех последующих искажениях миф раскрывает то обстоятельство, что украшение огня предусматривает отречение от влечений, то, по крайней мере, очевидна та неприязнь, которую питала культурному герою движимые влечениями человечества. Тому наличествует множество подтверждений в нашем материале. Мы знаем, что отказ от влечений и принуждения к такому отказу вызывают враждебность и агрессию, которые лишь на более поздней стадии психологического развития преображаются в чувство вины. Неясность легенды о Прометее, как и неясность других мифов об огне – усугубляется тем фактом, что первобытный человек был вынужден рассматривать огонь как нечто, аналогичное любовной страсти, или, как сказали бы мы сами, как символ либидо. Тепло от огня вызывает то же ощущение, которым сопровождается состояние сексуального возбуждения, а форма и движение пламени заставляют вспомнить движение фаллоса. Не подлежит сомнению мифологическое значение пламени, как фаллоса. Мы находим этому подтверждение, в частности, в легенде о происхождении римского царя Сервия Тулия. Легендарный шестой правитель Рима. По Дионисию Галикаранскому – любимец богов, потомок бога вулкана. Цицерон говорил об искре ума, ярко горевшей в мальчике. Когда мы сами говорим о пожирающем огне любви и о лижущем пламени, сопоставляя тем самым пламя с языком, то не слишком далеко отходим от образа мышления наших первобытных предков. Одна из предпосылок для нашего истолкования мифа о добывании огня состоит в том, что для первобытного человека Попытка залить огонь собственной влагой означала, в том числе, сладострастную борьбу с другим фалосом. Значит, совсем не исключается, что посредством этой символической аналогии другие элементы, чисто воображаемые, могли проникнуть в миф и переплестись с историческими элементами. Трудно устоять от мысли, что раз печень является вместилищем страсти, то ее символическое значение сходно со значением самого огня. Если так, то ежедневное ее истощение и обновление образно выражает деятельность эротических желаний, которые ежедневно удовлетворяются и снова крепнут. Птица, клюющая печень, тогда сделается олицетворением пениса. Это значение ей отнюдь не чуждо, как мы знаем из мифов, сновидений, обычаев, словоупотребления и пластических изображений древности. Следующий короткий шаг ведет к птице Феникс, которая всякий раз, сгорая в огне, возрождается обновленной. По всей видимости, это пенис, окрепший после опустошения, как заходящие в вечернем блеске, а поутру встающие вновь солнце. Можно спросить, допустимо ли относить к мифоэпической деятельности попытку переодеть и спрятать, как бы в игре, представление об общеизвестных, Пусть чрезвычайно любопытных психических процессах, которые сопровождаются физическими проявлениями, не имея иного мотива, кроме сугубого удовольствия их изображать. Разумеется, нельзя дать удовлетворительный ответ на этот вопрос, не изучив полностью природу мифа. Но в двух рассматриваемых нами примерах легко распознать то же содержание и определенную цель. Каждый описывает возрождение рибидиозных желаний после того, как они были утолены посредством насыщения. Иными словами, каждый пример свидетельствует о нерушимости этих желаний. Причем данное обстоятельство особенно важно там, где историческое ядро мифа повествует о поражении влечения, о насущном отказе от влечения. Это как бы вторая часть понятной реакции первобытного человека, инстинктивная жизнь которого подверглась поруганию. После наказания обидчика приходит уверенность в том, что преступник, по сути, ничего не добился. Превращение в противоположность неожиданно встречается в другом мифе, который, по-видимому, имеет очень мало общего с мифом об огне. Ларнейская гидра с ее бесчисленными извивающимися змеиными головами, одна из которых бессмертна, была, как следует из самого имени, водяным драконом. Геракл, тоже культурный герой, сразился с нею и принялся рубить головы, но те сразу отрастали снова. Только после того, как он сжег бессмертную голову огнем, ему удалось победить чудовище. Водяной дракон, укращённый огнём, в таком образе нет, конечно, ни малейшего смысла. Но как и во многих сновидениях, смысл появляется, если переначить явные содержание. Тогда гидра окажется огнём, отрепещащей змеиной головы языками пламени. В доказательство своей лебидёзной природы они снова и снова подобно печени Прометея, произрастают и обновляются после попытки разрушения. Итак, Геракл тушит огонь водой. Бессмертная голова, без сомнения, есть фалос, а ее уничтожение означает кастрацию. Но Геракл еще избавитель Прометея. Он убил птицу, клевавшую печень титана. Не следует ли заподозрить здесь более глубокую связь между двумя мифами? Невольно складывается впечатление, что деяние одного героя было восполнено другим. Прометей, как и закон у монголов, запретил тушить огонь. Геракл же разрешал это делать в том случае, когда пламя грозило бедой. Второй миф, по-видимому, соответствует реакции более поздней эпохи культуры на подчинение огня. Похоже, что такой подход способен завести нас достаточно далеко в сокровенную глубину мифа. Но чувство уверенности, по общему признанию, сохраняется недолго. В противопоставлении огня и воды, господствующим над всей областью этих мифов, можно выделить помимо исторического фактора и фактора символической фантазии третий фактор – физиологический факт, который поэт Гейне описывает в следующих строках. Чтоб давать продление роду и сливать вдобавок воду. Мужской половой орган выполняет две функции, и наверняка найдутся те, кого такое положение дел раздражает. Этот орган служит для поражнения мочевого пузыря и для осуществления любовного акта, который успокаивает страстное желание генитального либидо. Ребенок верит, что возможно объединить эти две функции. Согласно детским воззрениям, дети рождаются от мочи мочеиспускания мужчины в тело женщины но взрослый знает, что на самом деле эти действия взаимно несовместимы, как огонь и вода. Когда половой член находится в состоянии возбуждения, которое ведет к сравнению с птицей, и когда испытывается ощущение, наводящее на мысль о тепле огня, мочеиспускание невозможно. Наоборот, когда орган используется для удаления мочи, телесной влаги, Все его связи с половой функцией как бы угасают. Противоположность между двумя функциями может привести нас к мнению, что человек тушит свой огонь собственной водой. Первобытный человек, которому приходилось познавать внешний мир с помощью собственных телесных ощущений и состояний, Наверняка замечал аналогии с поведением огня и применял их к своей выгоде.